Глава 15. В госпиталь отофиса на северный конец колонии лететь было относительно недалеко. На предельной скорости так и вовсе пару десятков секунд. Но в колонии действовало разумное ограничение, нарушать которое значило подвергнуть опасности других водителей, и я, стиснув зубы, позволил себе только небольшое лихачество, километров на 150 в час побыстрее. Всё равно мне казалось, что эти 2 минуты протекают преступно медленно, а ещё взлёт и посадка тоже трата времени. Время, неумолимая сволочь, в отличие от бессердечной, но смиренной человеком гравитации, работало против меня, отсчитывая секунды, пока в моей голове роились невысказанные вопросы и разрозненные мысли. Я и раньше сталкивался с предательством, ленью, подлостью, безответственными поступками в конце концов, когда живёшь на свете вот уже почти 27 лет, начинаешь наивно полагать, что уже почти всё повидал и перечувствовал. Но последние события вновь заставляли меня ощущать неприятную какую-то беспомощность, отсутствие стержня, на который я мог бы внутри себя опереться. Больше всего мне хотелось не решать проблему с влюблённой Макс а чтобы меня пожалели. Сказали, что все хорошо, подержали за руку, да просто словами поддержали. Желательно, чтобы это сделала она. И вот на этом месте, в хорошо отлаженном до сего момента, в механизме моего мировосприятия что-то буксовало, проворачивалось и почти с ощутимым хрустом ломалось. Взвякнул Смарт, я ответил Вику. «Макс?» «Макс!» На оперативника было больно смотреть. Он как будто чувствовал вину за её внезапное предательство, за то, что мы с учёным попали в аварию, за то, что стал вестником разрушающих основы нашего маленького мира фактов. Я кивнул ему и отключился. Некогда было давать указания, что и кому делать, не маленький сам разберётся. Я всё не мог сложить 2 и 2. Откуда Макс получал эти злощастные записки кто их подкидывал ей и ладно она их таймену подбрасывала с этим пунктом как раз всё понятно чем-то пригрозили вероятно мной и моей целостностью скорее всего и денег дали чтобы смягчить пилюлю да и вряд ли она ощущала какие-то угрызения совести по поводу простых бумажек с текстами Может, она их даже сортировала по степени вредоносности и подкидывала не всех, кто знает. Но вот почему ей пришло в голову испортить флаеры именно накануне длительного вылета, она знать о том, что Тай сорвётся с места и вдруг полетит на экватор, не могла. Хотя, учитывая содержание последней записки, могла хотя бы предположить. А вот мне это зачем? Хотя, если она подумала и предположила, то, скорее всего, рассчитывала потом героически спасти. Получается, знала о засаде и о том, что Тайвина собираются похитить, а меня пристрелить или просто бросить в кремнеорганических джунглях на попечение суккуб с хеймерами выживать. А если нет, то рано или поздно ребята полетели бы нас искать, и все равно правда бы наружу выплыла. На что она рассчитывала вообще? И главное, грамотно-то как. Из всех первопроходцев техническими специальностями по флайрам у нас были только она, да еще Берц. Самая надежная, как мне казалось, моя правая и левая рука. Вот только правая бессовестно сломалась. Если Макс вот так просто взяла и предала нас, что же за буря у нее в душе должна была происходить? Я вспомнил... С каким выражением лица находила последний месяц и мысленно выдал себе за трещину, ведь думал же разобраться с причинами её субдепрессивного состояния. Думал, думал Дубина, почему не разобрался? Я фыркнул, сажая флайер на посадочную площадку на крыше госпиталя. Так я себе только голову сломаю окончательно, проще у самой Макс спросить. Но сначала надо за ней подглядеть, раз уж такой случай представился. И я, активировав призму, побежал навстречу неизбежному, чувствуя, как за секунды расползается по всей броне и коже лица скользкая плёнка. Бр. Надо будет учёному сказать, чтобы как-то исправил эту штуку. Холодно, неприятно и странно до жути. Ближе к палате Тайвина я остановился, перевёл дух. Я принялся осторожно красться по коридору, стараясь не производить ни звука, чтобы не спугнуть Макс. У меня до сих пор плохо укладывалось в голове два противоречащих друг другу факта: о влюблённости моего потенциального заместителя и о её возможном предательстве. Не то чтобы я Гаяне не поверил вообще, но и полностью поверить не мог, хотя что-то мне подсказывало, что настолько безастенчиво врать она не будет. Дверь в палату была приоткрыта. Макс, как обычно, в полной боевой выкладке в полумраке стоял над кроватью Тавина, держа в правой руке какую-то мелкую вещицу, невидимую для меня с этого ракурса, и с сожалением смотрела на учёного, и взгляд этот мне крайне сильно не понравился. Отодвинувшись от двери, я тихонько зашёл за угол и постарался, сняв призму, имитировать звук приближающихся шагов. Зайдя в палату, я увидел Макс, стоящую вольной стойки, собранную, готовую к отчёту. Привет, стараясь как можно более естественно говорить, произнёс я, но внутри что-то похолодело. Что нового? Всё так же, от rapportала Макс. Тайвин в себя не приходил, никого не было, происшествий не было. Её рука подозрительно дёрнулась то ли к кармашку с правой стороны пояса их за костюма, то ли к кобуре и гломята. И я подумал о том, что если она захочет сейчас меня скрутить, ей это удастся с потрясающей легкостью. И она точно знала, как и я, что ей никто не давал указания лететь в госпиталь. — Макс! — со всей возможной искренностью и открытостью в голосе сказал я, и она подозрительно вскинулась. — Ты же понимаешь, что только один человек знал все о том, что у нас происходит, — Когда, куда и зачем мы можем полететь? Доступ и к учённым, и к флайрама имел. Макс явственно побледнела, но держала себя в руках. И кто же, без выраженного интереса, поинтересовалась она? Я пожал плечами и показал ей пустые ладони, демонстрируя, что не держу зла и не буду сопротивляться. Ты? Макс чуть заметно выдохнула. Сдвинула брови с традальческим изломом, насупилась и посмотрела на меня из-под лобья. А как же Гаяна? Она не знает устройства флайера, и кто-то их очень профессионально испортил. Оба. Ей могли помочь. До последнего держалась Макс, и я внезапно сменил тему. Что у тебя в правой руке? Макс дёрнулась как от удара, ещё больше побледнела, хотя оказалось, что дальше некуда. И достала из кармашка пояса небольшой автоинжектор с маслянистой тягучей молочного цвета жидкостью, чуть опалесцирующей в свете фонарей с улицы. По назначению врача принесли, вымученно улыбнулась она: "Я побоялась вколоть, мало ли". "Что это?" прервал я её. Я прекрасно видел, что она часть информации не договаривает. и холодок в груди медленно, но верно разрастался в полноценную ледяную пустыню. «Это чтобы помочь ему заснуть!» Макс отчаянно смотрела на меня, словно умоляя не продолжать, но я не мог себе этого позволить. «Вечным сном?» — издевательски поинтересовался я, Макс вздрогнула. «Нет, конечно, о чем ты? Просто глубокий, крепкий и здоровый сон!» Она верила в то, что говорила, а я... Ссматриваясь в эмоции, пробегающие на её лице, всё яснее понимал: Гаянна не соврала мне практически ни в чём. Может, я даже сам себя чуточку обманул. "Макс, обманчиво мягко начал я. Её словно током ударило. Она прекрасно знала, что последует дальше, всё-таки выучила меня как облупленного. Ты вот как не умела обманывать, так нечего и начинать учиться". «Рассказывай!» — вложив в голос как можно больше приказной интонации, я постарался просто не оставить ей выбора. Мак замялась, опустила глаза, не зная, с чего начать, и в конце концов, осторожно подбирая слова, глухо заговорила. «Они прислали мне первую голозапись и с ней первую записку и инструкцию, что надо сделать. Вечером, два месяца назад...» Где-то через месяц после того, как был тот выезд на экватор, на котором ты призму нашёл. Сказали, что давно наблюдают за тобой и за ним, она кивнула на Тайвина и за мной. Сказали, что я должна постараться убедить его уйти в авангард или вообще куда угодно, иначе не поздоровится. Ну и записки. Я подумала, что никакого вреда не будет, там же ничего такого не было. Я про призму сам узнал только минут 10 назад, а Макс уже в курсе. "Яс, Нинка. Я молчал." Макс нервничала, но продолжала. "Они, конечно, не представились, но я же не глупая, показали ролик, там один из них подходит к твоему флаеру, машет рукой и уходит. Ты же понимаешь, тебя могли убрать в любой момент, могут и сейчас." Макс всё же допустила слабину, позволив проскользнуть истерическим ноткам. И я грустно подумал, что правда на вкус оказалась весьма специфическим продуктом. с горькой кислинкой. Я... я не могла этого допустить. Ее голос становился все тише, она начинала понимать, что сама загнала себя в ловушку, таинственным им даже делать почти ничего не пришлось, только талантливо сыграть на чувствах. Макс, мой флайер на шестом только ленивая собака не знает. И так было с начала существования колонии. Хотели бы, давно уже меня на свете не было бы. И тебя никто не заставлял ломать тайвину его флайер, а мне мой. Это было твоё решение. Разве я не прав? Так что это за препарат? Они обещали, что безопасно перехватят его на полпути, а тебе тебе я сама поломала. Вдруг ты за ним полетишь? Я бы потом тебя вытащила через пару часов. Ребят, сказали займутся делами. Так и получилось. Мы же как раз все по вызовам разъехались накануне. И я права оказалась. Ты со мной на вызов должен был идти, а пошёл с лаборантами разговаривать. Я и не волновалась. Ты мог в колонии остаться, но и в поле спокойно бы продержался. А препарат обещали, что Тайвин просто будет работать как обычно, но не у нас тебя не тронут и будет как раньше. Это снотворное, такое, чтоб перепутали с Она не стала договаривать, но я понял задумку. Если бы мы поверили, что Тави умер, спящим его бы скорее всего выкрали из морга или вообще из могилы. Отличная мысль. Что скажешь? Мы были бы просто вне себя от счастья. Я уже молчу о том, что может подумать и почувствовать человек, оказавшийся в гробу и белом халате, в каком глупом подполье и в каких условиях он бы потом работал. Ясно же, что не об авангарде речь шла, не говоря о прочих случайностях и законе подлости, который мог внести значительные коррективы в эту хлипкую попытку хоть как-то перехватить ученого. Меня передернуло, я тихо спросил. «Тебе хоть заплатили? Или ты за идею работала?» Макс, не поднимая глаз, призналась. «Заплатили». И тут же дрожащим голосом добавила. «Я не могу. «Я не ради денег, я ради тебя!» «Макс!» Я подошел к ней поближе, понимая, что если передавлю, то ей ничего не стоит перейти на ту сторону, где печенек больше. «Сердцу не прикажешь, ты уж меня прости. Ты можешь быть счастливой и без меня, поверь!» Я осторожно прикоснулся к ее плечу. Руку она не сбросила, но и головы не подняла. «Ты очень сильно обманула сама себя!» Я тебя не виню, может, и сам бы обманулся, но это предательство, ты же понимаешь. Я не смогу с тобой больше работать. Она вскинула голову, на глазах у железный Макс блеснули слёзы. Я чувствую, как по ледяной пустыне в моей душе начинает гулять стылый воющий ветер. Всё так же тихо попросил. Будет лучше, если ты уедешь и попробуешь начать новую жизнь. Но почему? Боевая Валькирия не смогла смириться с поражением и пыталась достучаться мне, если не до глубин души, то до рассудка. Я же всё сделала, чтобы всё было в порядке. Ты не знаешь, я почему? Меня охватило какое-то отчаянное злое веселье, и я прервала её, чуть не рассмеявшись. И ты ещё спрашиваешь? Ты продала его, предала меня, до да всех нас. о безопасность. И как раньше, вот, на больничной койке валяется. Я всё повышал голос, а Макс, казалось, ёжилась. Ты не ради меня, ты ради себя, ради своих чувств старалась. Внезапно я осёкся, как будто где-то внутри у меня перегорел предохранитель, и отчеканил: "Ничего больше знать не хочу. Сдай гломёт удостоверение и код-ключ. Молчи. У тебя 3 дня. Потом я вернусь на работу. Прощай. Макс ни слова не говоря, отстегнул окобур, положил, не глядя на меня на прикроватный столик вместе с документами и чуть пошатнувшись, вышел. Я застыв смотрел в окно на ночную жизнь колонии и не знал, как быть дальше. Впрочем, что делать именно сейчас, я вполне представлял. Открываю же глаза спящая красавица. Много услышал, Практически всё. Я проснулся, когда ты зашёл. Не хотел мешать. Тайвин говорил чуть виноватым тоном, подспудно ощущая себя несколько неловко из-за невольно подслушанного приватного разговора. А как ты узнал? У спящего человека ритм дыхания другой и глубина тоже. И седативное я тебе велел отменить на этот вечер, невесело усмехнулся я и тоскливо поинтересовался. И вот И что мне теперь со всем этим делать? Тайвин приподнялся, поудобнее устроился на подушке и испытывающе глядя на меня, спросил: "А ты как думаешь?" "Я сейчас думать не могу", честно признался я. "Я могу только в окно смотреть". "Вот и смотри. Это называется охраннительное торможение. Твоя психика так справляется со стрессом. Просто не мешай, и она за тебя сама всё сделает". «Охренительное — Охренительное! — пробормотал я, глядя на взлетающий с площадки флайер, наверное, с Макс за штурвалом. — Чес, я тебе говорил уже, что иногда твой эмоциональный интеллект примерно на уровне... — начал занудствовать ученый. — Да знаю, на уровне табуретки или плинтуса, или вообще достиг дна. — Но оттуда постучали. Я уже понял. — прервал я его, досадуя сам на себя. — Да. Гей, значит, лучше без меня будет, вот валенок. Мы немного помолчали, думая о своём. Слушай, а вот по поводу недавнего, ты не хочешь мне рассказать, что это было, спросил учёный. Я, не оборачиваясь, задумчиво ответил: "А я не знаю, хотя что-то такое вроде один раз уже было с Виком". Я так и думал. В голосе учёного прозвучали довольные нотки. Почему ты никому ни о чём не сказал, когда впервые почувствовал что-то подозрительное в своём организме? Тайвин, испытывающий, смотрел на меня, а я, отлипнув от окна, толком не мог ему объяснить, чем руководствовался. Но «Ну, как бы тебе это объяснить, замялся я, желательно сначала и словами, а там разберёмся. Я вздохнул и постарался припомнить особенности ситуации, виновато посмотрел на учёного и потёр лоб. Я подумал, что мне просто показалось. А почему не сказал? Вот если бы ты однажды проснулся и понял, что в тебе что-то не так, что бы ты сделал? Например, что не так, заинтересовался штатный учёный. Сердце как-то не так работает или чувствуешь, как что-то давит на затылок, или там, я не знаю, Руки внезапно посинели или в глазах темнеет и никак не проходит. То есть ты понимаешь, что это что-то системное, организм даёт какой-то сбой, и по идее надо идти к врачам сдаваться, но страшно, до слабости в ногах. И когда это состояние проходит, чувствуешь такое облегчение, что никуда не идёшь. Прошло и прошло, что на этом внимание заострять. А у тебя что-то из перечисленного было? Тайвин хищно подался ко мне, чуть приподнявшись с постели. «А то ты так говоришь, будто на себе пережил». «Было», — честно и тихо признался я. И в глазах темнело, и моторчик сбоил. Вот как раз после того, как показалось. «А до...» — не отставал ученый. «До...» — я испытывал странные ощущения, будто меня больше, чем обычно. Словно я вокруг себя ощущаю, как кожей, все на полметра вокруг. И такой подъем душевный, будто на крыльях тебя куда-то несет, и сейчас сможешь просто горы свернуть. А в этот раз? И в этот раз было так же. — Ага, — кивнул гений. А оказалось, что не показалось. Примерно я тебя понял. Никакая-то не мистика, кошкоглазый... Это один из ресурсов человеческого организма. Каким-то образом разбужен этой планетой, а поскольку у тебя, в принципе, чувствительность повышенная, ты и тут, похоже, стал первопроходцем. Это надо детальнее изучить, пока население колонии не начало поголовно в себе экстрасенсорные способности открывать. А почему ты думаешь, что это не магия какая-нибудь? На кошка глазовой я не стал обижаться, мне просто было любопытно и немножко разочаровывательно. Я искренне хотел бы привнести магию в наш бренный мир, хотя бы так. Но отнюдь не был уверен, что хочу становиться эдаким 52-герцовым китом, который не может общаться с сородичами, потому что издаёт звуки ненообычной для своего вида частоте. А потому что присутствуют все признаки срабатывания какого-то адаптационного механизма. Вот как со стрессом. Сначала организм понимает, что попал в стрессовую ситуацию и выдаёт спектр неспецифических адаптационных реакций, которые позволяют ему стресс пережить и не получить нервный срыв. А потом адаптационный потенциал истощается и начинаются уже соматические последствия. И тут на лицо задействование какого-то ресурса его напряжение, использование и истощение. Ученый активно жестикулировал, пытаясь дополнительно на пальцах здоровой руки показать, что и как функционирует. А если оно работает по схожей схеме, то и магии тут никакой нет. Одна наука. Это нужно понять и изучить. Хорошо, с некоторым сомнением согласился я. Попробуем понять и изучить, что я должен для этого сделать. Как что? Расслабиться и получать удовольствие, конечно. Невозмутимо ответил мне Тайвин, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, это он так шутит. Я отвернулся к окну и снова уставился в темноту. Попробую. Скажи мне вот ещё что. Зачем ты за мной на экватор полетел? Спокойствие и невозмутимость Тайвина, казалось, иглой с усиленным сердечником не прошибёшь. Я отвлёкся от увлекательного созерцания законного ничего и, подумав, ответил ему и себе. Почувил что-то неладное. Спасти хотел. С тобой поговорить-то интересно, а и помолчать удобно, и в работе ты полезный. Я сделал небольшую паузу и вернул ему подколку. Это называется подружиться. Ты лучше поразмысли над тем, почему ты никому ничего не сказал и рванул по первому звонку к черту на рога? Хоть головой бы подумал, а не... Ладно, пошел я, полежу, а то стресс эти ваши постполевое напряжение. Я подмигнул ученому и, внутренне посмеявшись над его несколько ошалелым видом, побрел к себе в палату, совершенно незаслуженно брошенную мной на время детективной беготни, Ощущая глубокую усталость и почти полное отсутствие эмоций, действую стимулятор заканчивалось, и каждый шаг давался всё сложнее и сложнее. Завтра буду думать и расстраиваться, а пока пора подчитить вниманием реанимацию. Я же обещал доктору вернуться. Я и вернулся.